Глава седьмая. В последние дни июня Нора занималась живописью, проводила много времени вдвоем с Тревисом и пыталась научить Эйнштейна читать. Ни она сама, ни Тревис не были уверены, что у собаки даже такой умной хватит сообразительности научиться чтению, но решили попробовать. Раз пес понимает устную речь, а в этом сомнений у них не было, значит, сможет разбирать и напечатанный на бумаге текст. Разумеется, могло оказаться, что Эйнштейн распознает не сами произнесенные вслух слова, а каким-то телепатическим образом считывает картинки, возникающие в мозгу говорящего. — Я, правда, в это не очень верю, — сказал Тревис однажды, когда они с норой сидели на веранде, попивая холодное вино и наблюдая, как Эйнштейн забавляется в струйках воды, бьющих из газонного разбрызгивателя. — Может быть, я просто не хочу в это верить? Трудно убедить себя в том, что пес обладает почти человеческим интеллектом, да еще и телепатическими способностями в придачу. Если это так, то мне надо надеть ошейник, а он пусть держит поводок. В отсутствие таких способностей у ретривера их убедил текст с испанским языком. Еще в колледже Тревис три года изучал испанский. Затем, когда поступил на службу в элитную группу «Дельта», начальство настояло на продолжении занятий языком, поскольку обострявшаяся обстановка в Центральной и Южной Америке указывала на то, что «Дельте» придется все чаще вести операции по борьбе с терроризмом в испаноязычных странах. Тревис много лет назад уволился в запас, но не пропускал случая поговорить на испанском с жителями Калифорнии, для которых этот язык был родным. Когда Трэвис начал давать Эйнштейну команды и задавать вопросы на испанском, пес уставился на него с глупым видом, изумленно виляя хвостом. Когда же Трэвис продолжил свои вопросы на непонятном языке, ретривер наклонил голову на бок и тявкнул, как бы спрашивая, не шутка ли это? если бы он мог считывать образы возникающие в сознании говорящего ему было бы совершенно неважно на каком языке к нему обращаются Но он не умеет читать мысли сказал тревис слава богу все таки есть пределы его возможностей День за днем Нора проводила с Эйнштейном на полу гостиной или на веранде в доме Тревиса и объясняла ему алфавит. Иногда Тревис давал ей передохнуть и сам проводил уроки, но большую часть времени он все-таки сидел рядом и наблюдал, поскольку, по его словам, у него не хватало терпения быть учителем. Нора смастерила букварь из тетрадки с перекидными страницами, на левых страницах она приклеила вырезанные из журналов картинки, изображавшие различные предметы, а напротив слова, их обозначающие «дерево», «машина», «дом», «мужчина», «женщина», «стул». Сидя рядом с Эйнштейном и держа перед ним раскрытый букварь, она показывала пальцем на картинку, а затем на соответствующее слово, и несколько раз медленно произносила его. В последний день июня Нора разложила на полу несколько картинок без подписи. — Сейчас у нас будет контрольная работа, — сказала она Эйнштейну. — Давай посмотрим, каких успехов мы добились по сравнению с понедельником. Эйнштейн сел очень прямо, выпятил грудь и высоко поднял голову, как бы не сомневаясь в своих способностях. Тревис расположился в кресле и наблюдал. Он сказал, если ты получишь двойку махнатой морда, я обменяю тебя на пуделя, который умеет переворачиваться, притворяться мертвым и служить на задних лапах. Нора с удовлетворением отметила, что Эйнштейн даже ухом не повел при этих словах. «Сейчас не время для шуток», — проговорила она строго. «Больше не буду, профессор», — сказал Тревис. Нора показала Эйнштейну карточку, где было напечатано слово «Дерево». Ретривер подошел к разложенным на полу картинкам и безошибочно выбрал изображение сосны, дотронувшись до него носом. При виде карточки с надписью «Машина» он поставил лапу на изображение автомобиля. А увидев слово «дом», он указал на фотографию особняка в колониальном стиле. Таким же образом они прогнали пятьдесят слов, и пес ни разу не ошибся. Нора пришла в восторг от столь хороших результатов, а пес беспрестанно вилял хвостом. Тревис сказал, — Слушай, Эйнштейн, тебе еще далеко до того, чтобы читать Пруста. Стараясь защитить своего любимца от подтрунивания, но рассказала, «У него здорово получается. Он просто молодец. Нельзя же ждать, что за один день он начнет читать книги. Все равно Эйнштейн учится быстрее, чем любой ребенок». «Так ты считаешь?» «Да, я так считаю. Намного быстрее». «Ну, тогда он заслужил пару галет». В ту же минуту пес помчался на кухню, чтобы достать коробку с собачьими галетами Боун. Шло время, и Трэвис не переставал удивляться тому, как быстро Нора добилась успехов в обучении Эйнштейна чтению. В середине июля они прочитали составленный ею букварь и перешли к чтению детских книжек в картинках доктора Сеуса, Морриса Сендека, Фила Паркса, Сьюзи Бодел, Сю Дример, Мерси Мейер и других. Эйнштейну, казалось, все они доставляли огромное удовольствие, хотя он явно отдавал предпочтение книжкам Паркса и особенно по совершенно непонятным для Норы и Тревиса причинам очаровательной серии Арнольда Лобеля «Лягушонок и жаба». Они носили детские книжки из городской библиотеки большими стопками, а, кроме того, многие покупали в магазине. Сначала Нора прочитывала их вслух, медленно водя пальцем под каждым словом по мере того, как она его произносила, а собака, наклонившись к книге, не отрываясь, следила за ним глазами. Позже Нора уже не читала вслух, а только держала книги открытыми и переворачивала страницы, когда Эйнштейн подавал ей знак ворчанием или каким-нибудь другим способом, что он осилил эту страницу и готов перейти к следующей. Готовность Эйнштейна часами просиживать над книгами сама по себе доказывала, что он в самом деле прочитывал их, а не просто разглядывал картинки. Тем не менее Нора решила проэкзаменовать его по содержанию некоторых книг, задав вопросы по тексту. Когда Эйнштейн прочитал Один год из жизни лягушонка и жабы Нора закрыла книгу и сказала «Хорошо. А теперь ответь мне, да или нет, на мои вопросы». Они были на кухне, где Тревис готовил на обед картофельную запеканку с сыром. Нора с Эйнштейном сидели на стульях за кухонным столом. Тревис перестал готовить и стал следить за тем, как пес отвечал на вопрос. Нора спросила. «Когда однажды зимой лягушонок пришел в гости к жабе, жаба лежала в кровати и не хотела идти гулять, правильно?» Эйнштейн повернулся на бок на стуле, чтобы высвободить хвост, и помахал им. «Да», — но рассказала. «Но, в конце концов, лягушонок и жаба пошли кататься на коньках». Пес пролаял один раз. «Нет». «Они пошли кататься на санках?» — спросила она. «Да». Очень хорошо. Позже, в том же году на Рождество, лягушонок подарил жабе подарок. Это был свитер? Нет. Новые санки? Нет. Каминные часы? Да, да, да. Отлично, сказала Нора. Что теперь будем читать? Как насчет этой книжки? Удивительный мистер Фокс. Эйнштейн энергично замахал хвостом. Тревису очень хотелось... более активно участвовать в обучении ретривера, но он не мог не видеть, что такая напряженная работа с Эйнштейном очень благотворно влияет на нору и поэтому не вмешивался. Он даже иногда валял дурака, задавая вопросы о том, зачем вообще надо учить собаку читать, отпуская остроты по поводу успехов пса или его литературных пристрастий. Этого было достаточно, чтобы удвоить Норину решимость продолжать занятия, проводить еще больше времени с Эйнштейном и доказать Тревису, что он не прав. Собака никогда не реагировала на эти придирки, и Трэвис подозревал, она проявляет такую снисходительность потому, что разгадала психологическую игру Трэвиса действовать от обратного. Было непонятно, почему Нора расцвела от своих педагогических занятий. Может быть, причина в том, что раньше она ни с кем так тесно не общалась, даже с Тревисом и теткой Виолеттой, и само это общение с собакой побуждало ее все больше и больше выходить из своей раковины. Не исключено, что на нее оказывал благотворное влияние тот факт, что она может передать псу часть своих знаний. По натуре Нора была широким человеком, ей доставляло удовольствие делиться с другими, но, вынужденная вести до этого жизнь затворницей, она не имела ни единой возможности проявить эту сторону своего характера. Теперь же у нее появился удобный случай раскрыть себя, и она щедро отдавала свое время и энергию, и эта щедрость доставляла ей самой огромную радость. Трэвис также подозревал, что в отношении ретривера Нора обнаружила свой природный материнский талант. Ее огромное терпение было сродни терпению хорошей матери в обращении с ребенком, и она часто разговаривала с Эйнштейном так нежно и любовно, что, казалось, беседует со своим горячо любимым отпрыском. Как бы там ни было, работая с Эйнштейном, Нора становилась все более свободной и открытой. Постепенно, сменив свои бесформенные темные платья на летние белые хлопчатобумажные слаксы, яркие блузки, джинсы и майки, она помолодела лет на десять. Нора уложила свои роскошные черные волосы в парикмахерской и на этот раз не возвращалась к своей старой прическе. Она часто и заразительно смеялась. Разговаривая с Тревисом, Нора смотрела ему в лицо и редко робко отводила глаза в сторону, как делала это раньше. Часто дотрагивалась до него и обнимала рукой за талию. Ей нравилось, когда Тревис обнимал ее, и они теперь с легкостью целовались, хотя их поцелуи в большинстве своем по-прежнему оставались невинными, вроде тех, которыми обмениваются на первых порах подростки. 14 июля Нора получила известие, очень ее обрадовавшее. Ей позвонили от окружного прокурора Санта-Барбары и сообщили, что ей не надо давать показания в суде против Артура Стрека. Учитывая преступное прошлое, Стрек не стал настаивать на своей невиновности и защищаться от предъявленных ему обвинений в попытке изнасилования, угрозе физическим насилием, взломе и проникновении в чужое жилище. Он поручил своему адвокату договориться с прокурором. В результате с него сняли все обвинения, кроме... угрозой физического насилия, и Стрек был приговорен к трем годам тюремного заключения без права на досрочное освобождение. Нора, на радостях празднуя это событие, впервые в жизни слегка напилась. В тот же день Трэвис принес домой очередную кипу книг. И Эйнштейн обнаружил среди них книжки-картинки и комиксы с Микки Маусом, и это привело пса в такой же восторг, как и Нору, сообщение о разрешении вопроса с Артуром Стреком. Увлеченность собаки, Микки, Дональдом, Дакком и другими героями Диснея, хотя и казалось загадкой, была несомненна. Эйнштейн, не переставая, вилял хвостом и в знак благодарности облизал с ног до головы Тревис. Все было прекрасно, если бы пес по-прежнему не бродил по ночам по дому от окна к окну, с явным страхом всматриваясь в темноту. Во вторник утром 15 июля, спустя почти шесть недель после убийства в Бордо-Ридж и два месяца спустя после побега собаки и аутсайдера из Банадайна, Лемуэль Джонсон сидел в одиночестве в своем кабинете на верхнем этаже здания правительственных служб в Санта-Ане. Он глядел в окно на сильный туман, покрывший как одеялом западную часть округа и делавший 100-градусную жару еще более труднопереносимой. Температура дана по шкале Фаренгейта. Мрачный день соответствовал настроению Лема. Его обязанности не ограничивались поисками беглецов из лаборатории, но и когда он занимался другими делами, это расследование постоянно мучило его. Даже ночью Лем не мог выбросить происшествие в Банадайне из головы и в последнее время спал не больше четырех-пяти часов. Он не хотел мириться с поражением. Нет, его чувства были даже острее. Лем был одержим навязчивой идеей о том, как выйти победителем. Его отец, начавший жизнь бедняком и впоследствии ставший преуспевающим бизнесменом, привил Лему почти религиозную веру в необходимость достигать во всем успеха, преуспевать и добиваться исполнения поставленных целей. «Независимо от того, чего ты добился в жизни», — часто говорил его отец, — она всегда может выбить почву у тебя из-под ног, если ты перестанешь трудиться. Для чернокожего, Лем, это еще хуже. Для чернокожего успех подобен туго натянутому канату над большим каньоном. Вот он наверху, и все прекрасно. Но один неверный шаг, и он летит в бездну глубиной в милю, в бездну. Потому что падение... означает бедность а большинство людей даже в наш просвещенный век считают что бедный несчастный разорившийся негр не человек он просто черномазый это был единственный случай когда его отец произносил это ненавистное слово лем вырос с сознанием что какого бы успеха он не добился это всего лишь Очередная зацепка на скале жизни. Всегда существует опасность, что его может сбросить с этой скалы неблагоприятными ветрами, поэтому он не смеет медлить и должен карабкаться быстрее на более широкий и безопасный уступ. Лем плохо спал, у него пропал аппетит. Когда он заставлял себя есть, это вызывало несварение желудка. Лем стал плохо играть в бридж. Поскольку не мог сконцентрироваться на картах и на еженедельных встречах с Уолтом и Одри Гейнсами, Джонсоны всегда оказывались в проигрыш. Он отдавал себе отчет в том, почему он так стремится к успешному завершению каждого дела, но это знание не помогало ему справиться со своим наваждением. «Мы есть то, что мы есть», — думал Лем. «И, может быть, мы только тогда можем измениться, когда жизнь подкидывает нам вот такой сюрприз? А это все равно, что разбить зеркало бейсбольной битой и стряхнуть с себя прошлое?» Так сидел Лем, смотрел в окно на жаркий июльский день и предавался своим беспокойным мыслям. «Тогда, в мае, он допускал возможность, что ретривера кто-то взял домой». Это был красивый пес. Если бы он выказал лишь малую талику своих умственных способностей, его привлекательность стала бы неотразимой, и ретривер нашел бы себе пристанище. Поэтому Лем с самого начала полагал, разыскать собаку будет труднее, чем напасть на след аутсайдера. Неделю на обнаружение аутсайдера, думал он, и, может быть, месяц на поиске ретривера. Лем разослал бюллетени по всем пунктам сбора бродячих животных и ветеринарам в Калифорнии, Неваде и Аризоне с просьбой оказать содействие в поисках золотистого ретривера. В бюллетенях говорилось, животное сбежало из медицинской исследовательской лаборатории, ведущей важнейшие изыскания в области рака. В них отмечалось, потеря собаки будет означать потерю миллиона долларов. и бесчисленного количества времени, затраченных на эксперименты, и может серьезно помешать разработке методов лечения некоторых заболеваний. В листке также помещались фотографии собаки и информация о том, что на внутренней поверхности левой ушной раковины у нее вытатуирован лабораторный знак Тридцать три девять. В сопроводительном письме к бюллетеню говорилось не только о необходимости оказания всевозможной помощи, но и о соблюдении строгой конфиденциальности. Повторные бюллетени рассылались каждые семь дней со времени происшествия в Банудайне. Кроме того, десятки агентов УНБ занимались только тем, что обзванивали пункты сбора животных и ветеринаров во всех трех штатах, напоминая им о существовании бюллетеня и необходимости поиска ретривера с татуировкой. Между тем, поиски аутсайдера можно было с некоторой уверенностью ограничить безлюдными территориями, поскольку он не хочет, чтобы его видели». И потом совершенно исключалась возможность, что его кто-нибудь приютит. Кроме того, аутсайдер оставлял за собой кровавый след. После убийств в Бордо-Ридж к востоку от Йорба-Линда он переместился в незаселенный район чино -Хиллз. Оттуда аутсайдер двинулся на север, через восточную оконечность округа Лос-Анджелес, где его присутствие было обнаружено 9 июня в окрестностях поселка Даймонд-Бар. В агентство по охране животных округа Лос-Анджелес стали поступать многочисленные истеричные звонки от жителей этого поселка с жалобами на нападение диких животных на домашних питомцев. Звонили в полицию и те, кто полагал, что убийство животных — дело рук сумасшедшего. За две ночи в Даймонд-бар были растерзаны в клочья более двух десятков домашних животных, и состояние трупов не оставляло у Лема сомнений в том, что потрошителем был аутсайдер. Затем след потерялся более чем на неделю, вплоть до утра 18 июня, когда двое молодых туристов сообщили, что у подножия пика Джонстона На южной границе обширного Анжелесского национального заповедника они встретили нечто из другого мира. Они заперлись в своем фургоне, но существо неоднократно пыталось проникнуть к ним и даже разбило камнем боковое окно. К счастью, у молодых людей был пистолет 32-го калибра, один из них открыл огонь по нападавшему и этим отпугнул его. В прессе к туристам отнеслись как к парочке ненормальных, а в выпуске вечерних известий над ними здорово посмеялись. Лем верил молодой паре. На карте он отметил малонаселенный коридор, по которому аутсайдер мог пройти из Даймонд-бар на территорию южнее пика Джонстона, через горы Сан-Джоус, через региональный парк Боннелли, между Сан-Даймас и Глендорой, а затем в дикую местность. Он должен был пересечь или пройти под тремя расположенными здесь автострадами, но если аутсайдер передвигался по ночам, когда движения почти нет, то мог остаться незамеченным. Лем перебросил в эту часть леса сто человек из морской разведки, и они, переодетые в гражданскую одежду, продолжали поиски группами из трех-четырех человек. он очень надеялся, что туристы хотя бы одним выстрелом попали в аутсайдера. Но на их лагерной стоянке не были обнаружены следы крови. Лем уже начал бояться, что аутсайдера еще долго не удастся поймать. Простиравшийся к северу от Лос-Анджелеса национальный заповедник занимал огромную площадь, почти такую же, как весь штат Делавер, — заметил Клифф Сомс, — измерив территорию на карте, висевшей на доске в кабинете Лема, и переведя ее в квадратные мили. Клиф был родом из Делавера. Он недавно приехал на запад и все еще не переставал удивляться гигантским масштабам, присущим этой части материка. Он был молод, полон юношеского энтузиазма и оптимизма, который достигал опасных размеров. Воспитание Клифа коренным образом отличалось от того, что получил Лем. Клиф вовсе не считал, что одной ошибкой, одним провалом можно разрушить свою жизнь. Иногда Лем завидовал ему. Он уставился на каракули с расчетами Клифа. Если аутсайдер будет прятаться в горах, Сан Габриэля, питаться дикими животными и удовольствуется одиночеством, лишь изредка выходя оттуда, чтобы сорвать свою ярость на людях, живущих на окраинах. Мы никогда его не отыщем. Но не забывайте, — сказал Клифф, — что он ненавидит собаку больше, чем людей. Он хочет найти ее и знает, как это сделать. Но это мы так думаем. И разве аутсайдер сможет вести такой дикий образ жизни? Я хочу сказать, он ведь только частично дикарь, он еще обладает разумом. Возможно, этот разум не позволит ему довольствоваться унылым существованием в этой местности. Может быть, согласился Лем. Военные скоро его обнаружат, или аутсайдер сам сделает что-то, что наведет нас на след? Предсказал клиф. Это было 18 июня. В последующие десять дней никаких следов аутсайдера найдено не было. Расходы на содержание сотни человек, ведущих его поиски, превысили допустимый предел. 29 июня Лему пришлось отказаться от морских разведчиков, переданных в его распоряжение, и отправить их обратно на базы. С каждым днем Клиф все больше радовался отсутствию происшествий. Ему хотелось верить, что с аутсайдером что-то случилось. Вероятно, мертв, и они никогда о нем не услышат. День за днем Лем впадал все в большее уныние, уверенный, что ситуация вышла из-под его контроля, и аутсайдер вновь даст о себе знать самым драматическим образом, который вызовет публичную огласку его существования. ПРОВАЛ Единственным светлым моментом во всем этом деле было то, что аутсайдер находился сейчас на территории округа Лос-Анджелес за пределами юрисдикции Уолта Гейнса. Если будут новые жертвы, Уолт, возможно, не узнает о них, и Лему не придется вновь и вновь убеждать друга не вмешиваться. К четвергу, 15 июля, ровно два месяца спустя после побега из Банудайна, Почти месяц спустя, после того, как туристов так напугало какое-то внеземное существо, или младший брат снежного человека, Лем был убежден, что ему следует подумать о смене профессии. Никто не винил его в том, как шло расследование. На него, конечно, оказывали давление, но не больше, чем при других крупных делах. Некоторые вышестоящие начальники даже рассматривали такой поворот событий в том же, благоприятном свете, что и Клифф Сомс. Но в самые черные минуты Лем видел себя пониженным до звания простого полицейского, в форме ночного сторожа, охраняющим какой-то склад. Сидя в своем кабинете и хмуро глядя в окно на желтый туман, окутавший яркий летний день, он громко произнес, «Черт возьми!» у «Меня ведь учили иметь дело с преступниками людьми!» «Как, черт возьми, я могу перехитрить беглеца из какого-то кошмара?» Раздался стук в дверь, и пока Лем поворачивался в кресле, дверь распахнулась. В кабинет торопливо вошел клиф, возбужденный и удрученный одновременно. «Аутсайдер», — проговорил он. «Мы напали на след, но еще двое людей мертвы». Двадцать лет назад во Вьетнаме пилот вертолета УНБ... приписанного к выучил, что следует знать о взлете и посадке на пересеченной местности. И сейчас, находясь в постоянном радиоконтакте с помощниками шерифа округа Лос-Анджелес, уже прибывшими на место происшествия, он, используя естественные приметы, без труда визуально обнаружил район, где произошли убийства. В самом начале второго пилот опустил вертолет на широкую площадку безлесного хребта над каньоном Болдер в Анджелесском национальном заповеднике всего в сотне ярдов от того места, где были обнаружены трупы. Когда Лем с клифом вышли из вертолета и поспешили по гребню хребта к ожидавшим их помощникам шерифа и лесничим, Им навстречу дул горячий ветер, несущий запах сухой листвы и сосновых веток. Только пучки дикой травы, сожженные и истонченные июльским солнцем, сумели пустить корни так высоко над землей. Низкая жесткая растительность вроде мескитовых деревьев обрамляла верхние участки стен каньона, а внизу на более низких склонах и дне каньона росли деревья и зеленая под лесьем.